Журналист на горном басбисе берет интервью у Чебана. Здравствуйте, товарищ Чабан Скажите, а вот сколько совцы килограммов шерсти получается? С какой, с белой или с черной? Ну, допустим, с белой. Сем килограммов. А с черной? Сем килограммов. А, товарищ Чабан, а вот сколько совцы килограммов мяса получается? С какой, с белой или с черной? Ну, допустим, с черной. 30 килограммов. А с белой? 30 килограммов. А, товарищ Чабан, а в чем разница между черными и белыми овцами? Слушай, ты что дал тоник? Белый, а чёрный отличить не можешь, да? Параллельные линии не пересекаются, доказано троллейбусом. Земля вернется, заказанная хамским ликероводочным заводом. Сапилявы! <связываем> <связываем> Смесные вещи творятся в интернете по адресу radio.ru Допереть и в сети есть, а послушать почитать по-настоящему веселому. <связываем> Огромный архив смесных аудиофайлов, слушай <связываем> с друзьями! Radio.ru На торжественном приеме Господин Цукермен И его супруга Госпоза Цукервумен oh, honey, honey. Не может быть. Kid, want Музыки разгадывают кроссворд Эх, бытовой прибор три буквы. <свист> Не может быть.